Глава 46 Дарон сидел, подтянув ноги и положив подбородок на колени. Пещера, где он укрылся от смертоносных солнечных лучей, была достаточно глубокой, чтобы свет не обжигал бледную кожу вампира. Но он все равно ощурился на отверстие, помня об ужасе, который недавно пережил, спасаясь от смертоносного рассвета. Под него лежал Манктар, меч Гринфельда, все, что осталось от знаменитого и могущественного вампира. Дарон считал, что имеет полное право забрать его себе, пусть не он победил прародителя, но трофей достался ему. Сумка, которую Дарону дали наставники, была надежно спрятана. Все пошло не так, и она не пригодилась» но это не значило, что он не сможет найти ей применение. Нужно все обдумать. Такое оружие не должно пропадать понапрасну». В это дорон твердо верил. Кулхугара с немногими спасшимися мурскулами поднимался по склону Алахемских гор. Из всего воинства анунаков уцелело всего несколько десятков. Они брели лишенные надежды, обгоревшие и усталые, из последних сил карабкаясь по острым камням. Их раса, теперь почти полностью истребленная, была обречена на медленное вымирание. Они знали, что уже никогда не смогут возродить былую славу и править на земле. Мурскулы поднимались все выше, сгибаясь под огнетом ноши, которую каждый из них нес — В своей душе. Они шли на юг, туда, откуда должен был прилететь корабль састра Раваны. Колхугара надеялся, что он подберет их на полпути и доставит в Дамшертон. Прежде чем подняться на седловину перевала и исчезнуть за скалами, Масаб Гарух, уже не существующий армии, остановился и бросил последний взгляд на отсвечивающую алым магму, покрывшую склоны подножья Мальтана. Небо было черным от пепла, висевшего плотным облаком, которое разносил во все стороны ледяной ветер. Казалось, неведомая сила накрыла место гибели тысяч человек и мурскулов мрачной пеленой. Странное существо, похожее на огромную птицу, спускалось к верхушке древнего зиккурата, торчавшей посреди раскаленной магмы. Но мурскулу, Не было до этого никакого дела. Кулхугар отвернулся и побрел вслед за жалкими остатками своего воинства. В тот миг ему хотелось, чтобы великий Раджа никогда не пробуждался, а он так и оставался ничего не ведающим, ищущим. Как только Гор опустился на плоскую вершину храма, Эл спрыгнул с мутанта и осмотрелся. Воздух был исключительно горяч, пахло серой. Долго находиться здесь не удастся, так что действовать надо очень быстро. Оказав первую помощь Ирду Ильине, Некроман сел на горы и полетел к Зикурату. И вот он стоял на крыше его последнего яруса. Магма скрывала нижние четыре, оставив только два последних. Демоноборец прошелся... Пристально вглядываясь в плотно пригнанные друг к другу плиты, через минуту он обнаружил то, что искал. Потайной ход. Опустившись на колени, демоноборец плотно прижал ладони к шершавой горячей поверхности. Из его рта вытекала зеленая субстанция и просачивалась в едва различимые щели между камнями. Эл сотворил символ «Меркура» и в недрах храма что-то громко щелкнуло, затем раздался надрывный скрежет, и одна из тяжелых плит медленно сдвинулась, открыв ход в Зиккурат. Эл начал торопливо спускаться по узкой лестнице. Во тьме его глаза видели отличный некромант быстро добрался до арки, за которой находился большой зал, в центре которого стоял каменный алтарь. Легионер поспешил к нему — Сооружение состояло из нескольких частей. Эл снова воспользовался символом Меркура, чтобы заставить их раздвинуться. В глубине тайника стоял ларец из темного металла. Совершенно гладкий. Некромант вытащил его и дрожащей рукой поднял крышку. Внутри лежало бьющееся сердце лича. Элл смотрел на него в течение нескольких секунд. Он едва верил своим глазам. Прямо сейчас он мог вернуть его себе и снова зажить обычной жизнью. Искушение было велико. Некромант захлопнул крышку, взял ларец под мышку и бегом пустился в обратный путь. Выбравшись на крышу Зикурата, он вскочил в седло и велел гору взлетать. взмахнули кожистые крылья, и мутант описав круг над храмом, направился прочь туда, где остались раненые друзья Элла. Некромант смотрел вдаль. Он знал, что делать с сердцем. Далеко на западе находился океан. Его недра надежно скроют сердце лича. И никто не сможет добраться до него, чтобы подчинить себе истребителя нечисти. У которого было еще очень много дел Виктор Глебов Некромант книга шестая Псы войны читал Юрий Гуржи.